Глава тринадцатая. Предостережение. Внимание! Дополнительные возможности платформы разблокированы. Развернуть справку. На втором ярусе я оказался первым, но остальных опередил ненадолго. Меньше чем через минуту слева от меня опустилась платформа с моей женой. Причем, судя по тому, что прямо за моей спиной располагалась одна из божественных колонн со знаком бесконечности, это не было случайностью. «Как добралась?» «Повезло, что я не боюсь высоты», — поморщилась Ева, «но если бы не каблуки, я бы точно успела первой». «Даже я не успел первым», — я указал рукой вниз. «Некоторые из них прибыли быстрее. Они не считаются». «Считай, что ты получила серебряную медаль». Следующим из наших прибыл Билл Мичиган, но его платформа заняла место на другом конце яруса, под колонной на которой был изображен стилизованный пернатый змей. Билл Мичиган, человек, уровень 102. Ого, восхитилась Ева, ты тоже видишь его уровень? Похоже, наш друг не терял зря времени. Теоретически можно было прогуляться до него, но интерфейс этого места давал возможность связаться с любым из сенаторов, не сходя с места. Василий. «Привет. Ты как умудрился поднять столько уровней за неделю?» «Билл Мичиган. При помощи наших новых союзников. И, откровенно говоря, мне не очень хочется об этом вспоминать. Василий. Собираешься пройти перерождение?» бил Мичиган. Как только собрание закончатся?» «Василий. Судя по уровню, сразу на С-ранг?» бил Мичиган. Верно». «Василий. В таком случае, удачи». Затем платформы начали пребывать сразу десятками, и я обнаружил, что практически все члены круга успели стать значительно сильнее. Сотого уровня, кроме американца, больше никто не достиг, но верховные жрецы старших богов достигли 75-го, а единственного младшего — 50-го. Вполне достаточно, чтобы пройти через перерождение. Юки, Рю и Ктулх отставали, но все равно находились в районе сорокового уровня. К тому же уровни тут были лишь внешней стороной, навыки они тоже наверняка существенно подтянули. Ева, у меня только 36-й уровень, похоже, теперь я самая слабая. Василий, я подумаю над тем, как решить эту проблему, без лишнего риска для тебя и нашего будущего ребенка. Ева, договорились. В конце концов, Ева также имела право на часть прибыли, так что нужно было лишь сохранить ее долю в том или ином виде. Проблемой было то, что одномоментное поглощение большого количества опыта могло негативно повлиять на плод, вплоть до его гибели. Да и серьезные трансформации организма тоже несли определенные риски, тоже перерождение до момента родов проходить категорически не рекомендовалось, но шесть месяцев без развития – это долго. Возможно, стоит попросить Каина дать ей доступ в комнату с ускоренным временем, Я перешел в общий чат, позволяющий общаться находящимся на втором ярусе. Василий, не расскажете, как сумели получить столько уровней? Зулу, завидуешь? Василий, очень, но мне вскоре тоже предстоит отправиться в один из новых миров, и я хотел бы знать, чего ожидать. Циньлун, листья, почтительности, взяток и, возможно, скрытой ненависти. Мне, например, было позволено уничтожить алтарь в одном из храмов александр мне тоже правда контролирующий этот алтарь бог был мертв а жрецы были против так что сопровождающие их перебили эль мне передали опыт практически напрямую посредством нескольких миссий брахман я казнил тысячу преступников собранных с тюрем со всего мира ева ты уверен что они были преступниками брахман каждый из них самолично описал свое преступление и я лично проверил что они говорят правду трое солгали, и я признал их невиновными». бил Мичиган. «И что с ними стало?» Брахман. «Понятия не имею. Возможно, отпустили, возможно, казнили. Зависит от того, какая у них карма». бил Мичиган. «Что ж, мне довелось совместить ваши пути. Сначала я казнил злодеев, а затем разрушил один из алтарей темного бога». Зулу. «Я посетил императорский зверинец, полный чудовищных монстров. Одежда, что сейчас на мне, сделанная из шкуры инопланетного льва, которого я убил голыми руками». дива И не жалко тебе животных?» «Зулу. Нет, они вкусные. Ну а ты кого убила?» дива Правитель одного из миров обладал навыком, позволяющим передавать опыт, поэтому он просто собрал его со своих подданных». «Одинокий мечник» и мне тоже досталась половина. К слову, хотя навыки, позволяющие передавать опыты, были лимитированы, но с учетом доступа к башне должны иметься у всех членов круга в том или ином виде. Юки. Мы с братом получили право охоты в королевском заповеднике. Само собой, нас наводили на монстров и прикрывали союзники. Ктулх. Я был допущен в локацию со слабыми монстрами и убивал их до тех пор, пока рука могла держать меч. Истории явно были неполными, но в целом представление о базовых вариантах составить позволяли. Впрочем, я и так прекрасно понимал, откуда берется опыт и что для того, чтобы создать из них чемпионов, умереть должны тысячи. Вопрос лишь кто, когда и каким образом. Василий, спасибо за информацию. Наверняка Каин мог бы рассказать больше, но у меня не стояло цели разоблачать союзников, обмен приветствиями завершился, и я вновь бросил взгляд на первый ярус. Он заполнялся куда медленнее, и людей там было больше, а схема рассадки оказалась несколько иная. Ближе к центру располагались платформы с наиболее влиятельными политиками, руководящими влиятельными странами, а на периферии оказались обладатели совещательного права голоса. И если присмотреться, мало кто из новоявленных сенаторов находился на первом уровне. У большинства был как минимум второй, а у самых влиятельных в районе десятого. Причем, что характерно, большинство из них получили его относительно честным путем, без малейшего риска для жизни, ведь умный и здоровый лидер – это еще и залог национальной безопасности. И американский президент, например, несмотря на свои 78 лет, выглядел не старше 50 а, -а, -а! крик оборвался когда очередной неудачник рухнул с небес и на этот раз не где то далеко практически без свидетелей а прямиком на арену перед лицом всех собравшихся сенаторов и к гадалки не ходи большинство знали покойника лично предатель человечества был казнен нет не хочу а, -а, -а! На этот раз криков было сразу несколько, и в камень один за другим впечаталось еще пятеро неудачников. Точнее, четыре неудачника и престарелая неудачница. Причем один из новоприбывших оказался голым, иначе говоря, идиотом, не сумевшим даже разобраться с действием карты. Такой действительно и богов попытаться обмануть способен. «Предатели человечества были казнены». На секунду воцарилась мертвая тишина, которая тут же взорвалась криками, за которыми я наблюдал с отстраненным равнодушием. Внимание, все участники прибыли. Количество сенаторов 293 из 293. того семеро. Меньше, чем ожидалось, но больше, чем могло бы быть, и мне даже не пришлось пачкать руки. После такого наглядного предостережения сложно ожидать, что кто-то из оставшихся сенаторов будет вести себя опрометчиво. «Подождите!» С неба спустился столб света, и когда он исчез, трупов уже не было, а над ареной появились восемь богов, и я встал, желая разглядеть их получше. «Внимание! Глава пантеона Каин прибывает в здание Сената!» Мужчина в костюме игрока, который был бы похож на меня, если бы не прикрывающее его лицо маска. «Внимание! Старший бог Гуань Юй прибывает в здание Сената!» Краснолицый китайский бог в зеленых одеждах с руками, заведенными за спину и аккуратно причесанной бородой. Пожалуй, это был первый раз, когда я видел его наяву. До недавнего времени он считался сильнейшим из богов пантоона конечно, после лидера. «Внимание! Старший бог Один прибывает в здание Сената!» «Одноглазый старик, без помощи которого я вряд ли бы сумел добраться до алтаря, но который так и не получил главный приз». Но если Один и испытывал по этому поводу какое-то недовольство, то никак его не выказывал. «Внимание! Старший бог Шива пребывает в здании Сената!» «Синекожий и четырехрукий индийский бог, отношения с которым у меня были достаточно благожелательными. Он даже не поленился дать мне несколько советов, правда, пока не особо пригодившихся. И, к слову, среди наших новых вассалов была раса существ, похожих на него» не таких синих, но обладающих сравнимым комплектом конечностей. «Внимание! Старший бог Гера пребывает в здание Сената!» «Греческая богиня в белоснежной тоге, с которой я некогда сумел заключить союз. Полагаю, она была не слишком рада моему выбору, но сейчас благосклонно кивнула, выделив среди прочих». «Внимание! Старший бог Великий Сет пребывает в здание Сената!» «Черный, как тьма, юноша с ушами осла, с такой внешностью неудивительно, что он обладает не самым лучшим характером, и хотя при случае он легко избавился бы от меня, врагами мы не являлись». «Внимание, старший бог Инти пребывает в здание сената». «Смуглый мужчина, весь увешанный золотыми украшениями. Некогда я убил его жреца, что во многом определило мой путь, но к текущему моменту наши отношения можно было считать ровными». «Внимание! Старший бог Кецалькуатль пребывает в здание сенатора!» «Еще один бог, предпочитающий одежду игрока с драконьей маской на лице и таким же коварством. Ни в чем особо предосудительным он замечен не был, но в прошлом, насколько мне известно, голосовал за мое устранение. Впрочем, вряд ли в этом было что-то личное». «Внимание! Зверобог Кир пребывает в здание сенатора!» «Гигантский крыс, некогда бывший моим прямым подчиненным, вызывал смешанные чувства. Если бы мы сейчас сошлись в прямом бою, шансов у меня было бы немного, в районе нуля. Кир, мое почтение, босс!» Боги на мгновение зависли в центре зала, и сенаторы встали следом за мной, а затем один за другим начали опускаться на колени, демонстрируя почтение. Но не все. Находящиеся на втором этаже остались стоять, как и некоторые из сенаторов, ниже, чья гордость оказалась сильнее чувства самосохранения. Впрочем, на этот раз никакой кары не последовало. «Глобальное сообщение, Каин, встаньте, сегодня мы будем просто наблюдать». Вот только наблюдать боги могли и так, через жрецов, для этого не было никакой необходимости являться лично, или через статуи, которые тоже в зале имелись, секунда, и боги исчезли, появившись на предназначенных для них тронах. Все, кроме Кира, который предпочел приземлиться на арену и лечь прямо на камень, прикрыв глаза, не похоже, чтобы крыса особенно интересовала происходящее над его головой. «Внимание! Первое заседание Сената объявляется открытым. Поздравляем! Вы назначены спикером!» Моя платформа поднялась в воздух и переместилась в центр стадиона, пристыковавшись к центральной площадке. «Ну, вообще чудесно!»